Шестьдесят Прибывшая карета скорой помощи была рассчитана сразу на двух пациентов. Ди знала, что такие существуют. Как ни как она была замужем за водителем скорой. Последнее, что она увидела прежде, чем подействовала снотворное, был Бергер, сидящий между н о с и л к а м и с ее правой ногой на коленях, ни кровинки в лице. Он пришел, он все-таки пришел. Холодильник, подумала она, с улыбкой погружаясь в спасительное забытье. Думаю, лучше положить ее в холодильник, сказала медсестра, забирая ногу у Бергера. Он видел, как она положила ногу в какой-то шкафчик и закрыла дверцу. Лед – это обычная ошибка, сказала медсестра, улыбаясь Бергеру. Нам часто привозят замороженные части тела. А их надо хранить при температуре, как в холодильнике, и желательно во влажном месте. Машина повернула, и за окном показался холм. Зеленый холм, т я н у щ и й с я к небесам, а на вершине красиво освещенный дом. Отсюда даже не было видно, что почти все окна разбиты. Свобода, тьфу ты! В затуманенном сознании Бергера всплыла старая поговорка: много хочешь. Мало получишь. Полковнику действительно удалось вернуть деньги, но четвертой части золотых гор не хватало. Он хотел заполучить все и похитил людей, чтобы добыть оставшуюся сумму, а в результате остался нищим. В предаче лишился жизни, если это можно назвать жизнью. в е р г е р горячо надеялся, что полковник попал в Хельхейм. И что его там до скончания веков будут наказывать женщины. Бергер о с м о т р е л себя, его одежда цвета хаки была буквально пропитана кровью, как из сочащегося кровью сердца. Он взглянул на лежащую на носилках Ди, она была такая бледная, руки поверх одеяла все и с с а р а п а н ы запястья выглядели еще хуже, кровь из пореза на шее п р о с т у п а л а сквозь повязку. А там, где раньше была правая нога, теперь виднелся огромный окровавленный бинт. Выглядела она очень слабой, но живой. Она была жива, несмотря на все препятствия судьбы, ее удалось спасти. Ди, которая так часто спасала его, а теперь еще и спасла его дочь. Ди спасла Мирину, а вот ее саму спасла Надя. А не Бергер. Надя, подумал Бергер, и он точно не смог спасти. Первоначальное задание он с треском провалил. Возможно, у него получилось что-то другое, но сейчас он не мог сообразить, что именно. И вот тошнило. Бергер повернулся ко вторым н о с и л к а м молибум л л е ж а л а под капельницей. Ее похитили, обкалывали наркотиками, заставляли заглянуть в самые темные глубины собственного я, а потом шок за шоком. Она героически выдержала все испытания, но под конец ее организм сдался. А Вот теперь он снова пробуждался к жизни. Бергер видел, как глаза Молли ищут, за что зацепиться, в попытке осознать, в какой реальности она оказалась. Наконец взгляд ее остановился на Бергере. она слабо улыбнулась. Что произошло? спросила Моли л Блум. Потом, ответил Сэмбергер. Он взял ее за руку, она слегка пожала его ладонь. Но нас по-прежнему не существует, сказала Блум и отключилась. Когда они прибыли в больницу с ё д о р все закрутилось очень быстро. н о с и л к и Сди вытянули с такой силой, что ее туловище подпрыгнуло, как на батуте. Медсестра скорой с холодильником в руке выпрыгнула следом на асфальт у приемного отделения, поставив ящик рядом с Сди, она побежала вместе с каталкой по бесконечным коридорам. Бригада быстро скрылась из виду. Бергер и Блум остались в карете скорой помощи. Ее глаза были по-прежнему закрыты, и он все так же держал ее за руку. Наконец появились два неторопливых медбрата и вытащили н о с и л к и Сэмни на секунду не отпускал руку Молли. Ее поместили в общую палату, переложили на нормальную кровать, капельницу поставили рядом. Пришел врач, медсестры завесили кровать шторой. Одна из них улыбнулась Бергеру, мягко намекая, что ему нужно выйти. Он постоял у дверей, не в силах двинуться с места, типа last man standing, режим в компьютерных играх, когда в живых остается только один игрок. Потом повернулся и вышел. Бергер долго бродил по мрачным больничным коридорам. Он просто не мог заставить себя остановиться, как будто его приговорили к вечным скитаниям в пустыне. В голове было пусто. Он все бродил и бродил, словно на холостом ходу. Он давно уже перестал понимать, где находится. Так он очутился в совершенно пустом, черном коридоре. Ему казалось, что он единственный оставшийся человек на земле. В коридоре стояла скамейка, одна единственная. Он сел на нее и остался сидеть. Вергер сам не заметил, как из глаз полились слезы, как будто тело знало лучше, что ему нужно. Слезы катились бесшумными ручьями по его щекам. Они струились, как из неиссякаемого источника, как из рога изобилия, наполненного горем, болью. и разочарование, словно вся скорбь по поводу мирового зла сконцентрировалась в этот миг на одной скамейке в ничем не примечательном больничном коридоре. Бергер сидел там, пока мгновение скорби не закончилось. Это был самый долгий миг в его жизни.